Глава 15. Третий царевич Российской империи, и его высочество Алексей, сидел на мягком кожаном кресле самолета, принадлежащего роду Анжуйских Захаровых, и смотрел в окно. Внизу виднелись облака. Его высочество пребывал в задумчивом настроении и в какой-то момент понял, что очень сильно завидует этим облакам. Они просто есть и просто плывут по небу. Им плевать на судьбу миллионов, на будущее империи. У них нет даже мозгов, чтобы просто подумать о своем собственном будущем. Хотел бы я быть облаком, усмехнулся про себя Алексей. Но тут же усмехнулся еще раз, поймав другую мысль. Нет, лучше грозовой тучи пролиться косым дождём на голову Михаила и шандарахнуть его молнией. Алексей усмехнулся вслух и растянулся на своем диване. Ваше высочество, мы подлетаем к столице, учтиво предупредил его самый доверенный из людей фракции Алексея, герцог Ханжуйский Захаров старший. Царевич открыл глаза и кивнул. Спасибо и вам. Отец Светланы Анжуйской Захаровой почтительно поклонился, а затем добродушно улыбнулся и заметил: "Гляжу вы в приподнятом настроении, ваше высочество". "В самом деле", удивился Алексей. "Да", уверенно произнес Герцог. "Давненько я вас с таким не видел". "Издаётся мне, не только победа над персами в минувшей битве вас так порадовала," мужчина хитро улыбнулся, в усы. "Принц нахмурился и взглядом указал на кресло напротив себя. Присядь. Молодец. А теперь скажи, что ты имеешь в виду?" "Простите," удивился Герцог, "Разве вы Ваше высочество не радуетесь результатом ваших закрытых переговоров с Его высочеством Максимом?" Принц замер на несколько секунд, а затем усмехнулся. "Вон ты о чем. Может, ты и прав, Иван. Максим порадовал меня. Он сам его слова, действия. Он так быстро обрел силу, собрал вокруг себя верных и полезных людей. Это впечатляет, Иван, и могло бы удивить, если бы речь шла о ком-то другом. Но мы видели его силу, а я говорил с ним с глазу на глаз." Я не удивляюсь. Я понимаю, почему люди тянутся к нему. Он в самом деле достойный, а те, кто рядом с ним, достойно занимать свои места. Твоей дочери повезло, Иван. Простите, Герцог на секунду потерял нить разговора, но тут же подобрал ее с пола и улыбнулся. Вы имеете в виду её возможный брак с графом Белозеровым?» Да, протянул принц. С «с Белозеровым». Он бросил косой взгляд на своего верного вассала и подумал: "Ты не догадываешься, не хочешь верить или не хочешь выдвигать гипотезу? Любопытно. Твоя дочь, судя по всему, поняла, что Максим и есть Белозеров. Порой женская проницательность пугает". Принц в очередной раз усмехнулся, чем вызвал умиление старого герцога. Андруйскому Захарову старшему нравилось наблюдать за Алексеем, когда тот пребывал в прекрасном расположении духа. Ладно, внезапно посерьёзнел третий царевич. В сторону эти разговоры. С Максимом будем решать вопросы, когда он прибудет в Москву. Герцог подобрался и осторожно спросил: "Прибудет в Москву Ваше высочество? Вы так и не сказали, какие у нас дальнейшие планы?" Я хотел, чтобы Максим и его основные бойцы отправились с нами, проговорил Алексей, хмыкнул и покачал головой. Но он, в отличие от меня, не потерял голову после новостей о Михаиле. Прошу прощения ваше высочества, но и вы не по Хватит, Иван, спокойным тоном прервал его принц. Я прекрасно понимаю, что теоретически пара дней у нас еще была. Мы могли бы вместе с Максимом ударить по скоплению персидских наемников и укрепить линию фронта. Вместо этого мы рванули в Москву, как говорят люди, первым рейсом. А всё потому, что я не могу сидеть в спорных землях, когда Михаил идет захватывать Стран. Алексей сжал зубы и едва не зарычал. Прошу прощения, ваше высочество, твердо возразил ему Герц. Но я не согласен с тем, что у нас была возможность тратить время в спорных землях. Лучше прибыть в столицу заранее и тщательно подготовиться к встрече с царевичем Михаилом. Особенно раз ваш брат взял на себя персидский вопрос. Да, хмыкнул Алексей. Максим сказал, что не может бросить наших бойцов без командования и силовой поддержки. Ни гвардейцев ни солдат имперской армии, ни даже наемников». А еще он заявил, что по-быстрому заставит персов капитулировать и экстренно прибудет в Москву. Третий царевич усмехнулся своим воспоминанием. Он просил дождаться его. И мы дождемся», — серьезным тоном поинтересовался герцог. Его господин открыл было рот, чтобы ответить, но сжал зубы, цокнул и покачал головой. "Я не знаю, Иван", признался царевич. Если выдастся дастся возможности, я бы хотел лично покончить с Михаилом и его претензиями на престол, не ради того, чтобы самому занять пустующий трон, а чтобы закончить все наши противоречия. Поэтому я пока не могу дать тебе четкий ответ. Герцог удивленно смотрел на своего принца. В тот момент Анжуйскому Захарову показалось, что его высочество Алексей будто бы уже и вовсе не собирается бороться за трон точнее, не собирается бороться за трон для себя. Герцог поотечески улыбнулся и тепло произнес. «Чтобы вы не выбрали, ваше высочество, я и ваша фракция всегда поддержат вас". Принц поднял взгляд и благодарно кивнул, но затем властным тоном добавил: "Ты главное не забудь о своем обещании, Иван, и выполни его, если потребуется". Напоминание об этом подпортило настроение герцогу. Правда, долго грустить было некогда. самолет приземлился в частном аэропорту рода, и как только царевич Алексей ступил ногами на землю родной империи, встречающие вассалы передали послание, оставленное лично для него. Премьер-министр приглашает вас на аудиенцию и очень надеется, что вы прибудете как можно скорее. Он хочет обсудить оборону Москвы. Грязные куски дерьма, сдохните, твари. Получай, получай, Ревел Батуми, выплескивая свою ярость. Он сражался с отмеченными, но ему плевать было на их техники. Мой лысый берсерк подлетел вплотную к противнику и начинал его лупить пудовым кулаком в лицо. Первый удар. Шлем противника трескается. Второй удар. Шлем разлетается в щепки. Удар. Еще удар. И нет больше покрова. Финальный удар, и голова арбуз разлетается кровавыми брызгами. Скачок и Батуми начинает волтузить следующего. Иногда ударов требовалось больше, иногда меньше, но главное оставалось неизменным. Батуми был неудержим. Мощь, ярость, сила и ужасный гнев. Во что вы превратили медведей, твари? Сдохните. Примерно в таком ключе и проходило сражение. Для Батуми было делом чести лично уничтожить свой бывший отряд. Это уже далеко не те степные медведи, в которых я состоял и которые создал Клим старший. Сказал мне Батуми, просмотрев фото и видео, сделанные нашими разведчиками, а затем добавил, что гораздо больше тех медведей сейчас состоит в гвардии Белозерова. Мол, те нормальные парни, которые не ушли до этого момента, ушли сейчас, когда медведей наняли персы. И сейчас в медведях остались одни лишь мерзавцы. Короче, Батуми даже меня попросил не вмешиваться, сказал. Командир, если ты поможешь, я не успею душеньку отвезти. Так что я просто наблюдал за бенефисом Батуми, растворившись в мире. Хотя вру, не бенефис это. Другие мои ребята тоже поучаствовали в уничтожении степных медведей. Все они желали полностью покончить с этой наемничьей группировкой, чтобы она больше не существовала и не морала свое доброе в прошлом имя. «Получай, сука. А ты куда собрался, а? А ну стой. Что? Ледяные колья в меня швыряешь? Да я тебя сейчас со мной накол насажу. Проревел Батуми и принялся избивать очередного врага. Упс, избиение не случилось. Случился рекорд. Ну, это типа у моего лысого друга ушел всего один удар. Есть что-то успокаивающее в том, чтобы наблюдать за сражением лысого самца. Опа, проговорила Фаина Максимовна. Соглашусь со старухой, очень умиротворяющее зрелище. О, еще одна голова лопнула, поддержала ее дочь. Ты опять нарываешься, а? Яйцо лежалое. Начала ленивую перепалку в Файе, но я прервал ее. Девочки, не ссорьтесь, у нас гости. Ага. Люмик подобралась к матриарху, затем радостно выпылила: "Чур я первая! Первая после меня!" крикнула Ольга и рванула следом за Фаей. "Что ж, мы первыми напали на лагерь степных медведей." Несмотря на то, что разные отряды двигались единой группой, на ночь они встали немного разрозненно. Полагаю, хватало разногласий между бойцами, и командиры решили развести ребятушек по разным углам. И сейчас, услышав шум, другие отряды выдвинулись на помощь медведям. У меня же родился главный на данный момент вопрос: если я не буду спешить, успею ли я с кем-нибудь подраться, или две драконьхи и Юрец сами справятся? Не справились, и не потому, что сборная солянка наемников оказалась такой могучей кучкой, что дала нам жесткий отпор. Наоборот, Эти ребята не отличались храбростью и героизмом. Когда поняли, что в лагере степных медведей творится совсем уж какая-то страшная дичь, они дали по разные отряды метнулись в разные стороны. Пришлось догонять, бегать за ними, подключать своих скрытников и других своих бойцов. За время всей этой беготни уже и ночь прошла, солнце встало над песками. Но в итоге с наемниками было покончено. Примечательно, что общий уровень этой сборной солянки все же был довольно высок по местным меркам. Но у нас в этой зоне оставалось довольно мало бойцов. Мы реально могли пропустить очень болючий удар в подбрюшье, если бы не вернулись через портал. Но в итоге ударили на опережение, куда меньшим по численности отрядом, но гораздо более могучим. Ваше сиятельство, срочные новости. Заговорила моя гарнитура голосом Розы Сушиловой, моей главной скрытницы. "И да, сейчас я пребывал в образе Максима Белозерова. Мои бойцы зная о портале вообще не удивляются тому, что граф появляется внезапно. А к тому, что царевич может исчезнуть в огне, и вовсе все привыкли. А может, они обо всем догадались? Ну или просто не тратят время на пустые мысли о личности командиров". "Слушаю", быстро произнес я. Ваше сиятельство, удалось допросить нескольких наемников. Мне показалось, они не просто пытаются сбежать от нас и скрыться, казалось, будто пытаются нас куда-то заманить. И, -и, и подобрался я. Мы не ошиблись в своих догадках. Похоже на то, ваше сиятельство, персы собрали все свои резервы и ведут сюда. Ходят слухи, будто возглавляет эту армию кто-то из детей Шаха. Вот как. Спасибо, Роза получив сообщение от девушки, и ускорился и догнал группу наемников, которую преследовал лично. Решил не растягивать сражения, быстро покончить с ними и тоже допросить. Вечером того же дня у нас уже была полноценная картина происходящего. Руководил войсками персов в самом деле сын шаха, и не абы какой, а старший из сыновей. По имеющейся у нас информации шах в нем души не чает, ибо принц Айстан-озадхан хаджару родился умным, решительным и, что важнее для персидского шаха, очень сильным одаренным. То, что армию ведет главный наследник, подчеркивает серьезность намерений персов. Хмуро пробасил Батуми на общем совещании. Перед тем как вылететь в Москву, Алексей назначил царевича Максима главнокомандующим вместо себя. Ну, а я уже сам произвел необходимые мне назначения. Благо, сложности с этим не возникло. Своих командиров и большинство лояльных себе имперских командиров Алексей призвал с собой на оборону Москвы. Соглашусь, кивнул княжец Трубецкой. Мы разбили их крупное соединение на востоке, но это их не остановило. Более того, несмотря на то, что персы сами смогли провести нас на востоке и заманить в ловушку, У них уже был припасён ударный кулак для атаки здесь, на юге. Всё выглядит так, что они были готовы пожертвовать своей восточной армией, если то удастся вытянуть на себя наши силы и ослабить их. Зачем такие риски? напряженно спросил Олег Змеев. Батуми посмотрел на него неодобрительно и покачал головой. Олег сжался. Похоже по глазам своего наставника понял, какое его ждет наказание за свою недогадливость. И все же Батуми, как хороший учитель, снизошел до ответа. Чтобы исполнить свою мечту, и полноценно присоединить к Персии спорные земли, очевидно, именно на эту мозоль давили англосаксы, когда предлагали персам сотрудничество. "Ваше сиятельство", серьезным тоном обратился ко мне Батуми. Царевич Дмитрий очень удачно для персов решил сдаться царевичу Михаилу и предложить ему свою верность и свои войска. Ты намекаешь на то, что это всё тоже часть плана англосаксов напрягся Трубецкой? Может быть, пожал плечами Батуми. Или просто разные планы совпали, суть в другом. Весь мир, и разумеется, персы в курсе, что войска Михаила идут войной на Москву, что в Москве придется обороняться. Персы либо знают уже, либо хотя бы предполагают, что часть русских войск срочно покинула спорные земли и отправилась в Москву. Ваше сиятельство, я уверен, что персидский принц не станет ждать, тянуть время, выстраивать долгие схемы. Он ударит в лоб. Батуми не сдержался и оскалился, а затем продолжил: сила на силу выставит мощных отмеченных, достанет все, что есть. Против нас будет вся мощь страны, желающей расширить свои территории. И бой состоится буквально завтра послезавтра. Вот что я хочу сказать. Ваше сиятельство, подал голос имперский генерал по фамилии Давыдов. Не значит ли это, что нам стоит перевести войска с востока сюда? Срочно. Речь шла о тех бойцах, что совсем недавно сражались с персами. Среди тех бойцов были и пострадавшие от черной матери. Имперские офицеры закивали, соглашаясь с генералом. Почувствовав их поддержку, Давыдов продолжил. Конечно же, я говорю не обо всех войсках. Кого-то нужно оставить, чтобы обороняться от разбежавшихся персов, но мы так привели часть войск, спокойным тоном напомнил я. Я предлагаю привести больше, серьезно произнес Давыдов. Пока есть время, людям нужно отдохнуть, все так же спокойно проговорил я. И восстановить силы. Когда они восстановятся, может быть поздно, покачал головой он. Не будем, генерал, улыбнулся я, Уверяю вас, его высочество Максим позаботится о том, чтобы нам здесь хватило боевой мощи. Давыдов вылупил глаза, чуть отшатнулся и судорожно закивал. Чего это он? Ваше сиятельство, хохотнул Батуми. своей улыбкой вы пугаете генерала. После совещания я достал телефон и набрал номер пожарской. Ух ты, кто звонит? Через пару секунд услышал я счастливый голос. «Неужто мой любимый принц соскучился по своей скромной баронессе. Может, и соскучился, не стал спорить я. Вау, оживилась Яра. Может, мне все бросить и рвануть к тебе? Всегда готова развеять твою скуку. Развеешь, Яра, развеешь и не только мою, но и свою. Раз ты взяла трубку, значит, сейчас не в аномалии. Как раз еду. Разворачивайся. Разворачиваюсь. Но ты должен дать мне взамен что-то гораздо более соблазнительное, чем тушки монстров и энергию с них, которую я сейчас не получу, томно пропела она. Бесчисленная орды персов, жизни которых могут прокормить твою метку, Подойдет? Хм, а там будут сильные. Будут даже первые принцы его приближенные. Определенно пойдет. Еду в твоё имение, Заберешь? Заберу. Сильно можешь не торопиться, пара часов у тебя есть. Фу, вот и не стыдно тебе говорить такие вещи, изнывающее от желания женщине. Что? Ты ведь к жене спешишь и не хочешь, чтобы я мешалась. Ну, не без этого, Яра. Но у меня в имении есть другие дела. Она уловила мой серьезный тон и успокоившись, спросила: Судя по тому, что ты позвал меня, тебе нужна ударная мощь. Уже не драконов ли своих ты хочешь прихватить с нами в Персию? Какая же умная и догадливая у меня Яра, зрит в корень.